Как все чудища, Грейфер обладал удивительными способностями, но вместе с тем был и неуклюжим, и глупым. Внутрь него были вмонтированы видеокамеры и мощный прожектор. Можно было видеть то, что Грейфер видел на глубине и в нужный момент спустить его с цепи. Но было одно «но». Этот тираннозавр не умел подкрадываться. С какой бы осторожностью его не опускать, он распугивал обитателей дна одной только носовой волной. Один американский аквалангист выразил это горькой фразой. «Дно полно жизни, но при нашем появлении она разбегается». Грейфер спустили в воду. Йоханссон вытер с лица от дождь и пошел к мониторам. Матрос управлял лебедкой, действуя джойстиком. Он был предельно сконцентрирован. Еще бы! Одно неосторожное движение и прибор стоимостью с «Феррари» навсегда останется на дне. В лаборатории царил полумрак. Лица стоящих и сидящих были освещены голубым свечением экранов. Весь мир отступил на задний план. Существовало только дно, поверхность которого ученые изучали как шифровку, в которую любая мелочь могла поведать о многом. Хромовая стрела опускала Грейфер вниз. Вот стальная пасть Грейфера прошла сквозь тучу планктона. Сначала все было синее-зеленое, потом серое, потом черное — Светлые точки вспыхивали в черноте, как кометы. Крохотные крабы, криль, что-то неопределимое. Погружение Грейфера напоминало титровые кадры Звездных войн, не доставало только музыки. В лаборатории царила мертвая тишина. Потом показалось дно, и лебедка остановилась. Минус семьсочетырнадцать, сказал матрос за джойстиком. Борман впадался вперед, пока нет. Гидрата метана не было видно под слоем кишащих червей, но каждому в лаборатории было известно, что он там, прямо под ними. От отсюда поднимались пузыри и всплывали мелкие мерцающие кусочки, обломки гидрата. — Вот теперь, — сказал Борман, — дно понеслось навстречу. На показало, показалось, что черви встали на дыбы, принимая Грейфер. Потом все стало черным. Стальная пасть приникла к гидрату и медленно сомкнулась. — Что за черт? — прошептал матрос. По контрольному указателю лебедки побежали к цифру. Остановились, побежали дальше. Грейфер просел. Он провалился. Хвистендаль протиснулся вперед. Что там случилось? Не может быть. Там вообще нет дна. Наверх! — крикнул Борман. Быстро! Матрос потянул джойстик на себя. Указатель глубины погружения остановился, потом пошел в обратную сторону. Грейфер поднимался, сомкнув пасть. Наружная камера показывала внезапно возникшую гигантскую дыру. Оттуда поднимались крупные пляшущие пузыри. Потом спучилось огромное количество газа. Пузырь кинулся на грейфер, окутал его, и внезапно на экране все потонуло в кипящем вихре. Гренландское море. В нескольких сотнях километров к северу от солнца Карен Уивер только что закончила счет. Пятьдесят кругов вокруг корабля. Теперь она просто бежала по палубе, стараясь не мешать работе ученых. Ей было необходимо движение, чтобы сработать избыток адреналина. Мимо ассистентов Бауэра, которые готовили пятый дрейфователь, мимо матросов, которые делали свою работу или смотрели ей вслед, наверняка отпуская двусмысленные замечания. Из ее рта вырывались белые облачка пара. Ей нужно было тренировать выносливость. Это было ее слабое место. Зато Карен Уивер отличалась силой. В обнаженном виде она походила на бронзовую скульптуру с лоснящейся кожей, под которой отчетливо проступали мускулы. Меж ее лопаток простер крылья искусно вытатуированный сокол, причудливое создание с раскрытым клювом и растопаемыми когтями. Вместе с тем в Карен не было ничего от громоздких культуристов. Ее тело представляло собой небольшой, хорошо сложенный мышечный панцирь, жадный до адреналина и, желательно, на краю какой-нибудь пропасти. В данном случае пропасть была глубиной в 3,5 километра. Судно «Джуно» кружило над гренландской бездной, глубоководной равниной под проливом Фрам, откуда холодные арктические воды устремлялись на юг. В круге между Исландией, Гренландией, Северной Норвегией и Свальбардом, Шпицбергеном, располагалось одно из двух легких мирового океана. Лукаса Бауэра интересовало все, что здесь происходило – Это интересовало и Карен Уивер, то есть ее читателей. Байер помахал рукой, подзывая ее к себе. Совершенно лысый, с толстыми стеклами очков, с белой бородкой клинышком он вполне соответствовал образу одухотворенного ученого.